Джордж раскатал ее и прикрепил одним концом на носу лодки. Гаррис встал посередине, чтобы подхватить парусину, переданную Джорджем, и отправить дальше ко мне, а я изготовился принимать ее на корме. Парусине потребовалось немало времени на то, чтобы добраться до меня. Джордж вполне справился со своей операцией, но для Гарриса это было в новинку, и он дал маху. Как он умудрился это сделать, я не знаю».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 Возникла голова Джорджа и заговорила. Она сказала, «У тебя руки отсохли, что ли, разява. Стоит как пень, когда мы оба чуть не задохлись, чертов болван! Когда вызывают к моему состраданию, я не способен оставаться в стороне, а потому я поспешил на помощь и распутал их. И отнюдь не преждевременно»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 навесными ударами о пол Потом жалобный голос позвал «Том! А, Том! Ну? Как твои дела?» «Знаешь, честно говоря, мой тип сбросил меня на пол» «А, а мой меня? Это не гостиница, а черт знает что!» «Как называлась гостиница?» — спросил Гаррис «Свинья со свистулькой», — ответил Джордж «А что?»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 Плеск воды о лодку и шуршание листвы от порывов ветра, все это отвлекало меня и не давало уснуть. Все-таки я заснул и проспал несколько часов. Потом какая-то часть лодки, выросшая только на эту ночь, ибо ее еще не было, когда мы отправлялись в путь, и она исчезла к утру, впилась мне в позвоночник. Некоторое время я все же еще спал,